25. Мамаша Бейкер никогда не плакала. В голове всплывает сюжет из Роки. Бац, бац и снова бац. Но Роки в исполнении капитана Трошина кулаками махать не спешит. Что значит пройдемте, хмурюсь. Я? На основании чего? Где мой законный представитель? Где бумаги? Просто так пройдемте не получится. Это я вам со всей уверенностью заявляю. В доказательство тщетности попыток трошина Лунгрина. Горек вплотную приближается к нам и обозначает свою четкую позицию. Сначала придется устранить меня. Его то есть. Нет, нет, вмиг идет на попятную капитан. Я неправильно выразился. Я просто поговорить хочу. Говори, раз хочешь, пожимаю я плечами. Он оглядывается по сторонам и неуверенно добавляет: Здесь неудобно. Давайте в кафе пройдем. В кафе, переспрашиваю я, и позволяю бровям полезть на лоб. Серьезно? Игорь, ты слышал в кафе? Ну ладно, товарищ, капитан, можно и в кафе? В какое? Да, здесь же в гостинице. Хм, неожиданно. Я полагал, что сейчас будет предложено выйти на улицу и куда-нибудь двигать. И что бы там случилось по пути совершенно неясно. Но здесь, в гостинице. Хорошо, киваю. Можно и в гостинице? Только не в казино, естественно. Может, он специально вынюхивать приперся. Мы поднимаемся наверх, проходим в кафе и садимся за столик. Не терраса, но тоже неплохо. Высоченный потолок официанточки с иголочки. Белые скатерти, респектабельная публика. Выглядит все весьма буржуазно. Только лучше, потому что свое. Заказываем кофе. Игорь садится отдельно и держит в поле зрения весь зал. Мы с Дольфом пьем кофе, молчим. Он нервничает, будто у него взрывное устройство под пиджаком по виску стекает капля пота. «В чем дело, товарищ капитан? Вы теракт задумали? Если нет, расслабьтесь, а то, я боюсь, у вас сердце не выдержит. И зря вы на кофе налегаете. Вам бы ново посито ведёрка. Ладно, спокойно, давайте выкладывайте, чего вам надобно». Он залпом замахивает довольно большую чашечку кофе и смотрит мне прямо в глаза. В переносицу, как его учили на психологических тренингах. Если такие, уже существуют в наше время. Егор Андреевич, а... Можно просто Егор, подбадриваю его я. Да, Егор, в общем, тут вот какое дело. Это связано с катронами нашими, а... Короче, я сейчас остался за старшего, по точкам. Но плешивцев то ваши взяли. У нас раздувать не стали, уволили его по-тихому задним числом, и все. Но дело не в этом, я вот что думаю. Пока паны ссорятся у мужиков, или как там, чубы трещат, подсказываю. Ну, вроде того, а нам зачем? Одним словом, я хочу предложить сотрудничество. Ну, во как. «Сотрудничество?» — переспрашиваю. «Это как вообще?» «Типа мы что будем делать?» «Нет, я так-то за. Я всегда за сотрудничество, а не за конфронтацию. Да только я понять не могу, в каких вопросах это сотрудничество может быть налажено». «Я могу пока в одностороннем». Он запинается и замолкает, но потом заставляет себя договорить. Порядке. «Хм». «Хм», — говорю я. Я, конечно, рад, правда рад, но хочу понимать мотив. Почему? Вы человек системы, у вас там все схвачено, Плешивцев выбыл, теперь вы вместо него, и должность тоже вашей будет, наверное, или даже уже. И в чем тогда дело? Он облизывает пересохшие губы и озирается. Завидев официанта, машет ему рукой. Еще кофе. Точно сердце выпрыгнет. «Да ну, как сказать?» — сжимает он внушительного размера кулак, как у Ивана Драгу. «Так-то оно так, но я бы хотел и при вас в деле остаться». «В смысле?» «Да слухи-то ходят. Люди говорят, вы хотите под себя все забрать». «Люди говорят? серьезно? Нет, это даже не смешно. А как забрать-то? Может, поможете?» «Ну...» — мнется он. «Я аж про это и толкую». «О как!» Это что, типа подстава какая-то? Но не может же он так натурально играть. Как вас зовут? Спрашиваю я. Василий Альбертович, отвечает он. Василий Альбертович, я правильно понимаю, что вы хотите продолжить управление своими игровыми точками, если формально контроль перейдет от МВД к, к другой силовой структуре. Ну, я многое знаю, вернее, людей многих. Я, собственно, с самого начала в деле, от возникновения. Да, хочу. Может, при вас дела лучше пойдут, потому что перспективы роста есть, но у нас там одни урки практически ошиваются. Это, знаете, не самый лучший вариант. Трудно начать был разговор этот дурацкий. Ему явно становится лучше. Он вообще, судя по всему, не робкого десятка парняга, но не дипломат явно перенапрягся и переволновался. Ну а если все останется, как было? Да вот не надо, чтобы осталось. Надо зарабатывать, пока есть возможность. В общем, он замолкает. В общем, Василий Альбертович, я вас услышал. Терпеть не могу, когда так говорят. Услышал. Ну и что дальше, если услышал? Ну вот бывает, что иначе не ответишь. Я, честно говоря, удивлен, продолжаю я. Этот разговор меня удивил. Но я обрадовал тоже. Я вам сказал, что искренне рад сотрудничеству. Так вот, я не соврал. Но я далеко не самая важная шишка, вы же понимаете. Поэтому мне нужно со старшими товарищами поговорить. Доложить, порекомендовать, объяснить. Это везде одинаково работает, во всех структурах. Я и сам мент, чуть не срывается у меня с языка. Впрочем, когда это было-то? «Да-да», — кивает он. «Я это понимаю, разумеется. Тем не менее, на вашем уровне мы можем поддержать какие-то контакты. Я знаю, что вы курируете не только московскую точку, но еще и сибирские. У нас тоже есть подвязки за пределами столицы и даже в Сочи. В любом случае, обмен оперативной информацией, другие вопросы — все это мы можем решать совместно». Он встает, я тоже поднимаюсь, протягиваю руку. «Интересное кино. Интересное». «А с кем наверху связан Караваев ваш?» — спрашиваю я про Печенкинского куратора или покровителя. «Кто на вершине пищевой пирамиды?» «Рахметов», — не задумываясь, отвечает Торшин. «Хамза Николаевич, он зам Щелкова, большой человек». «Тоже из БХСС?» «Нет, он вообще транспортник, но так-то со многими связан-повязан. Если над ним кто-то, я не знаю». «Транспортник, уточняю я. Ну, из управления транспортной милиции, поясняет капитан. Он совсем недавно замом стал. Транспортник это интересно. Это кое-что да значит. Сердце Йока, сигнализируя, что идея, которая приходит мне в голову, может быть неплохой. Ха-ха, торопиться не будем, конечно, сначала все обдумаем. Да и время еще имеется. Да. Что же, говоря с улыбкой, Признаюсь, разговор прошел в гораздо более позитивном ключе, чем я изначально предполагал. Он тоже улыбается. Вернее, усмехается. Но, продолжая, наверное, должно пройти еще немало времени, прежде чем мы начнем полностью доверять друг другу. Полностью, конечно, никогда не начнем, но это и так ясно. Наверное, соглашается он. Тем не менее, я рад, что мы поговорили. Я... Начинаю я говорить, что тоже рад, но не успеваю, потому что на меня обрушивается настоящий вихрь. Егор, ты что, приехал и не позвонил? Не, ну вы только гляньте на него. Я вижу перед собой Галю. Не фабричную, а другую, самую главную Галю на земле. Галину Леонидовну. Она стоит передо мной, перев руки в бока и смеется. Борис Буряц, сопровождающий ее, смотрит спокойно и практически без эмоций. Лишь с легкой усмешкой. «Галина, какое счастье! А ведь я только прилетел. Вот только что, практически сию минуту. Нет, мне даже не позвонил. А сам тут вон, с какими гринадёрами чая гоняет», — оглядывает она Торшина Лундгрина. Он ее, судя по всему, узнает, поэтому уважительно кивает и в мгновение ока растворяется в небытии. Галя с Бори присаживаются за мой столик и делают заказ тут же как из-под земли появившемуся официанту. Пирожное, чай, кофе. Попался Егорка, смеется Галина. Ну все, теперь ты от нас не отделаешься, не ускользнешь. Пока все соки из тебя не выпьем, не отпустим. Она смеется, и удивительное дело с ее появлением настроение ощутимо повышается. Мы пьем чай, лопаем пирожные и беззаботно хохочем. Казалось бы, беззаботность и я — это два противоположных полюса, учитывая недавние события, а вот подишь ты. Хохочем и, более того, радуемся и наслаждаемся жизнью. Борис тоже смеется и в этот раз предстает куда более понятным и даже компанейским парнем. «Слушай, Борис, — говорю я, когда Галя уходит попудрить носик, — можешь мне помочь с одним делом? Мне паспорт нужен». «Паспорт?» — удивляется он. «Заграничный? Боюсь, это не ко мне». «Нет, не загран. Обычный советский паспорт. Желательно, а если быть точнее, просто необходимо, чтобы была московская прописка, а хозяин бы уже покоился где-нибудь на дне морском, и чтобы в органах записи актов гражданского состояния об этом не было отметок. Паспорт бомжа, короче». «Я что, похож на человека, который имеет дело с бомжами?» Сдвигает он брови. Ты похож на человека, который хорошо разбирается в этой жизни и много чего знает, — усмехаюсь я. Я в долгу не останусь. Это будет тысячу стоить, — после паузы говорит он, значительно превосходя аппетиты дяди Гены. Ну а что вы хотите? Столица. Я уверен, что намного меньше, — улыбаюсь я ему. Но нормальную, вменяемую цену я, безусловно, заплачу. Никаких проблем. И более того, сообщу, когда нужно будет исчезнуть. Не сейчас, позднее, в будущем. «Чееееего?» — тянет он. «За это точно когда-нибудь спасибо скажешь? Тебя уже дергали за ограбление вдовы Толстого?» Он прищуривается и становится похожим на волка, почувствовавшего опасность. «Что ты об этом знаешь?» — судит он. «Можешь спать спокойно, ничего у них на тебя нет. Не смогут они тебя к этому делу приплести, хотя кое-кому и хотелось бы». «А вот когда смогут, я тебя предупрежу. Это не за паспорт, просто из личной симпатии». «Вы чего тут?» — подходит Галя. «Такие настороженные. Ссорились, что ли?» «Нет, Галя», — отвечает буряца. «С чего бы нам ссориться? Наоборот, мы сильнее подружиться пытаемся». «Это правда», — с открытой улыбкой отвечаю я. «Ну тогда поедем в Прагу обедать». «Я уже обедал», — поднимаю я руки. К тому же мне сейчас по работе предстоит кое-что сделать. Я же в командировке, а не в отпуске. Давайте лучше вместе поужинаем. Но поужинать вместе с Галей оказывается совсем не то же самое, что с Галей и Борей. Ужиную я с ней и ее мужем. И хочу признаться, готовит Галина Леонидовна отменно. Борщ оказывается зачетным. «Глупость, делаешь, что водку не пьешь смеется Чурбанов и опрокидывает очередную стопочку. После ужина мы оказываемся в его кабинете. Но у меня есть план, Юрий Михайлович. «Прямо план? Скептически хмыкает он, наливая себе коньяк. Будешь? Нет, спасибо. Да план. Катраны крышуют Рахметов. Знаю, кивает он. Причем не только московские, но и сочинские и, возможно, еще какие-нибудь. Ну и другие дела имеются, разумеется. Это мы выясним еще. Нам надо выбить его из седла и забрать его коня. «Если б конь был у меня, это был бы номер, да?» — Прищелкивает языком Чурбанов. «Будем за ним следить, вернее, не за ним, конечно, а за милицейскими злоупотреблениями на транспорте». «Почему именно на транспорте?» «Ну, это же его тема, вот и достанем его оттуда. подберем факты, сгруппируем данные». «Ну, перебивая Чурбанов». «Это можно несколько лет делать, причем безрезультатно». «У нас союзник появился», — говорю я, имея в виду Дольфа. «Так что сделаем все оперативно, запротоколируем. Уверен, еще до Нового года успеем, к празднику. У меня предчувствие». «Ну, за предчувствие». Он осушает стопку и опускает ее на стол. «С другой стороны, Егор, предчувствие и план — вещи совершенно разные. Предоставь мне план». «План у меня есть». Железный, железобетонный, пули непробиваемый и огнеупорный. 26 декабря. Станция метро «Ждановская», подвыпивший майор КГБ в день своего сорокалетия, с новогодним пайком, состоящим из водки, коньяка, колбасы и болгарских помидоров. И пьяные выродки из линейного отделения, уже убивавшие и знающие вкус крови. Они затачат его в кабинет и будут избивать. Заберут колбасу, а майора вывезут на пустырь неподалеку от поселка с КГБшными дачами и бросят умирать. Линейный отдел, пятно на Рахметове, как недавнем начальнике управления милиции на транспорте, и лице, продолжающим курировать это направление. И до свидания, Караваева, Печенкина и Снежинский вместе с ними. Да вот только как этот план объяснить? Сказать, что было видение, что мне открыто будущее или что? Как объяснить свою осведомленность? «Слышишь, Брагин?» — спрашивает Чурбанов, наливая себе еще. «Нужен план. Ты что, не можешь за компанию со мной выпить?» «Не могу, Юрий Михайлович. Ясность мысли исчезнет». «У тебя и так не особенно ясно в голове, мне кажется. Или что, скажешь, я не прав?» Собственно, выработка плана становится основной задачей на ближайшее время. А обсудить его в полном объеме я могу только с Платонычем. Но Платоныч мне особо не поможет. Да и где он? Он сейчас не в Москве, а занимается проблемами передачи дел своему преемнику. А на мне еще и размещение спецназа и складирование оружия висит. Вернувшись в гостиницу, заказываю переговоры и жду, когда меня пригласят в кабинку. «Привет, душа моя!» Говорю я сладким, как халва, голосом. «Егор? Акзингосики! С ума сошел! Ты на часы глядел!» «Эй-эй, попридержи коня, это душа моя! Ты чего материшься, как хлопкороб? Я только что уснула!» «Серьезно, а чем занималась?» «Так, ты позвонил узнать, чем я занималась? Любовью! Что?» Этого я знать не хотел, усмехаюсь я». «Я тоже не хотел знакомиться с твоей невестой». Это, пожалуй, я комментировать не буду. Айгюль, прости, что потревожил твой драгоценный сон, но я хотел бы уточнить, когда и куда. «Послезавтра», — отвечает она. «Часов в 12 тебе позвонят и все скажут. Посиди в номере. Ты с невестой приехал?» «Хорошо, понял. Игнорирую я вопрос про невесту. Извини еще раз, что потревожил. Сладких снов, дорогая моя». «Ты сама приехать не собираешься?» «Нет», — недовольно отвечает она и вешает трубку. Кажется, из дамского любимца я превращаюсь в того, кого все дамы ненавидят. Эх, лишь одна Галина Леонидовна мной довольна. Только она. Да и то не знаю, надолго ли. И к тому же с ней у нас точно ничего амурного не получится. Я заваливаюсь в постель, а утром звоню Злобину, и он, оправдывая свою фамилию, разговаривает со мной сердито. Я даже представляю его традиционную улыбку, которая сейчас должна выглядеть довольно зловещей. «Записывай адрес», — говорит он. «Это база биатлонистов. Они куда, во Внуково прилетают?» «Да». «Хорошо, это недалеко как раз. Пока поселишь их там. Сейчас как раз нет никого». «Пусть тренируются, время впустую не тратят и никакого алкоголя, ясно?» «Питаться будут в стройбате, там часть рядом». Вызовут из КПП майора Седова, и он все организует. Это на несколько дней, а потом решим что-нибудь. И вот что, пусть особо не светится, в глаза не бросаются. На базе есть старая ПШ, чтобы в нем ходили. Солдатская? Нет, генеральская. Какое дадут, пусть в том и ходят. Понял? Понял. Спасибо большое. Потом я их переведу в другое место. Занимаюсь уже. Но есть еще вопрос. Завтра я ожидаю. Сами знаете, что? Много? Недовольно спрашивает он. «Ну, пару-тройку ящиков, я полагаю. Завтра все скажу», — говорит он и отключается. Я набираю номер Игоря, расположившегося в соседней комнате, но раздается стук в дверь, и я кладу трубку на рычаг. «Кто там?» — недовольным голосом спрашиваю я, вставая чуть сбоку от двери, а то дверь тонкая, пуля прошибет в один момент. «Дзет пихтонах!» Отвечают мне с кавказским акцентом, и я, узнавая голос, открываю дверь. На пороге стоит Абрам. «Ну?» — говорит он сердито. «Вчера приехал, и нос не высовываешь. Что с тобой? Заболел?» За Абрамом я вижу фигуру Игоря. Он не дремлет, всегда на чеку. «Здравствуйте, мамука Георгиевич. Да я заходил вчера, вас не было, а потом мотался то туда, то сюда». Мотался он. Собирайся давай, ехать надо. Куда это? Я сейчас не могу, мне товарища встретить надо, в аэропорт собираюсь. Вон, шныря своего пошли, хмурится Мамука. Пусть встретит кого надо, а ты мне здесь нужен. Поехали. Не могу не ехать, а ваше дело не подождет? Не подождет. Вообще не подождет ни капли. Давай погнали, дорогой. Там мои джигиты Ашотика взяли. Как это взяли? «Выходи, давай по пути расскажу. Чё ты сышь без телохранителя? Ты же со мной будешь, я тебе охрану обеспечу». Обеспечит он. Знаю, что не стоит так делать, вот вообще не стоит, но делаю. Накидываю куртку и выхожу из номера. Но прежде чем идти за Абрамом, отвожу в сторонку Игоря и даю ему инструкции и деньжат. И велю связаться с Сергеем Сергеевичем, нашим водителем. Надеюсь, после прошлой истории он не передумает с нами сотрудничать. Предполагаю, надо будет тормознуть какой-нибудь борт, грузовик или автобус, чтобы подкинули ребят на базу. У входа в гостиницу стоит черная «Волга-Абрама». Он усаживается на переднее сиденье, я за ним сзади. Слева от меня уже сидит Амир. «Здорово, брат!» — улыбается он. «Привет, дорогой!» — проявляю дружелюбие и я. «Что случилось? А шотика поймали?» «Да, поймали. В тебя стреляли, я слышал!» «Откуда? Я особо это дело не афишировал!» Та мутная история, пожимаю я плечами. Может в меня, может нет, неизвестно. Стрелка не поймали, так что кто знает. Это Ашотик, мамой клянусь, заявляет Абрам. Он тебя заказал сто процентов. Больше некому. Ага, некому, за исключением Печенкина и еще каких-нибудь не очень выдержанных ребят, кому я ненароком на хвост наступил. Сначала меня, потом тебя, горячится Абрам. «Совсем рамсы попутал, фуфлыжник! Он чмо, шерстило! пушило, с иронией подбрасываю я словечко Абраму. «Чепушило!» — со смаком повторяет он. «Чепушило в натуре!» «Сейчас спросим с него», — кивает Амир. «Ты молодец, брат! Я тебя как брата своего уважаю!» «Какие нежности телячьи! Что за несдержанность такая?» Едем мы довольно долго и заезжаем в уединённый, расположенный на отшибе за зарослями кленов гаражный кооператив. «Чей гараж?» — спрашиваю я. «Профессора одного», — пожимает плечами Абрам. «Тебе что, гараж нужен?» «Может, пригодится в скором будущем», — киваю я. «В аренду бы я взял». «На съем, пожимает он плечами. «Я спрошу». Мы проезжаем по дальнему ряду до самого конца. Под колесами чавкает подтаявшая грязь. За окном неуютно начинает накрапывать холодный мелкий дождь со снегом. К вечеру минус 10 обещали: качает голова мира. Соединяет все. Жду, не дождусь, когда домой уеду. У нас плюс 15 сегодня, представляешь? А у нас минус 20, усмехаюсь я, так что все относительно в этом мире. Мы останавливаемся у последнего бокса. Тут стоит голубая жига. Ворота гаража приоткрываются, и из них выглядывает уже знакомый мне Гога. «О, наши приехали», — щарится он. «Давайте, заходите скорее». Мы заходим. Ашотик с расквашенным носом сидит, примотанный к стулу перед смотровой ямой. Слева и справа от него стоят наши парни. На стеллаже стоит кассетник и задает ритмичный позитив. «Ра-ра, Распутин! Рашис Грейтис Лав Машин!» Да у нас тут прямо ревущие 90-е хмыкуя. «Ревущие вообще-то сороковые!» — хлопает меня по плечу Абрам. «Девяностый, мамука Георгиевич, не соглашайся. Девяностый, уж поверьте. Паяльник кто-нибудь додумался захватить?» Вопрос вызывает недоумение. Впрочем, внимание участников собрания приковано к Ашотику. А совсем не ко мне. Я подхожу к краю и заглядываю в яму. Там Панура со связанными за спинами руками стоит еще парочка чуваков. Явно гости со стороны Ашотика. Один поднимает голову, и я узнаю Пестрова. А, перебежчик, киваю я ему. Здорово! Ашотик смотрит на Абрама и пренебрежительно сплевывает перед собой, попадая на своих же пацанов в яме. Раздаются смешки. Ггг. Сука, Абрам! Сипит Ашотик. Считает ты поклонник? Харюк кванючий! «Смотрите-ка!» усмехается Абрам. «Какое самообладание! Ну, надо же! Где бензин?» Ему сложливо подают коричневую металлическую канистру. «Да он Тарантино насмотрелся, что ли?» «Поговорим, Ашотик!» — спрашивает он. Ашотик не отвечает и еще раз сплевывает. попадая на Пестрова!» «Тот шипит и матерится!» Абрам кивает... И открывает канистру. Он подходит к краю ямы и начинает расплескивать горючее, поливая узников. Э-э! Доносятся возгласы из подземелья. Прохладно! Улыбается Абрамашоту. Замерз. Ну ничего, сейчас согреешься. Либо ответишь на мои вопросы, либо сам станешь факелом, как твои шохи. Я, конечно, всякое в жизни повидал, но подобные расклады мне никогда не нравились, и я здесь, по большому счету совсем не нужен. Нахрена он меня притащил? Узнать, кто меня заказал, мог бы и сам выяснить. Рассказал бы потом и все. Я гляжу на Амира, он, похоже, тоже не в восторге от того, что присутствует на этом празднике жизни. Абрам двумя руками поднимает канистру и тонкой струйкой начинает лить на Ашотика. Бензин булькает, плещется, и Ашотик орёт, как резаный. «Хорош рать, как баба!» — увещевает Абрам. «Просто скажи, что я спрошу, и все закончится!» «Я твой, мама, Рот!» — орет Ашот и захлебывается в бензине, начинающем литься обильной струей. «Ай! Эвал! Радана!» «Какая сладкая музыка!» — усмехается Мамука. «Да ты певец у нас, Муслим Магомаев, да? Ой, нет, ты у нас...» «Арно Бабаджанян и Шарль Азнувар! Чё ты орёшь? Мурку давай!» Народ ржёт. «Абрам тоже, только я и Амир не смеёмся!» «Спички дайте!» — командует предводитель Абрам. «У кого есть?» — ему подают. «Ну что, шутик? пиздец котёнку! Ср***ть не будет!» — взрыв смеха. «Или поговоришь со мной!» «Бензонасос, Херов. Пошел ты нахуй!» Отплёвываясь, орёт Ашот. «Плохой человек!» «Невоспитанный!» — качает головой Абрам и достает из коробка спичку. «Некультурный!» Он чиркает по темно коричневой боковине и, вытянув руку, поднимает вспыхнувшую спичку над ямой. «Нет!» — Раздается снизу. «Не надо, мамука Георгиевич! Пожалуйста!» «Пожалуйста?» — зло переспрашивает он. «Пожалуйста, да? А когда в меня стреляли, никто «пожалуйста» не сказал, а? Пёстрый, сука продался, да? Так шакалы быстро мне отвеча. Он не успевает закончить, и я остаюсь в неведении относительно того, что именно он хочет узнать. Снаружи вдруг раздается вой сирены звуки подъезжающих машин. Да, про котенка он, кажется, точно подметил. «Сейчас нам всем здесь устроят вот этих самых котят и маски шоу, походу». В ту же секунду в гараж залетают менты с автоматами без прикладов. Эти придурки даже закрыться не додумались. «Всем стоять не с места!» Фриз подхватывает тему-кассетник на стеллаже голосом Бонни М. «I am ma baker. Put your hands in the air. Ma-ma-ma-ma, baker. She never cry».